Ая каёна за красноголовками послал. Грустно сообщил Весемир: "Тысячу обоим заказал у оружейников". "Ничего, ни помидоры не протухнут", успокоил его эльф. "В сгрудишь в техничку Иларию, всё равно ведь пустая, а в разомасе пригодятся. Как там гномы любят выражаться, запас карман не тяготит, не тянет". "Во-во". Халгдав посмотрел на часы. "Ладно, пойду я. Мне ещё в Одессу надо заехать". Ты, весь мир, запомни всего две вещи. Делай, как я сказал, и никуда не уходи со своими ведьмаками, а то мало ли, комбинацкий народ тёмный, скорее всего, всё решится сегодня ночью. Я оставлю нескольких мальчиков. Если что, они подскажут, как поступить. И главное никакой польбы и героизма. Покорно отдать метанол и поглядеть, как киберсвора гостя уберётся назад в море. Она уберётся однозначно. Есть признаки, только не спрашивай какие. Всё быва Весемир, и ты, Герльд тоже. Халгдав порывисто поднялся и скорым шагом направился в сторону лимузина. Песка он словно бы и не касался. Во всяком случае, туфли вытряхивать магистру не пришлось, не то что Шаку Таруму. Охранники не отставали от босса, но и вперёд предусмотрительно не лезли. Надо же, буркнул Весемир с хихицей, когда эльфы удалились достаточно далеко. даже кресельца не забрали. Герльд с чёл это приглашением поднялся с песка и уселся на место Халгдафа. "Удобно", оценил он. "На песке хуже. Разве эльф хоть на секунду останется вместе, где ему будет неудобно?" попросил Весемир, не зная у кого, должно быть, у моря. "Учитель, мы послушаемся Халгдафа", поинтересовался Герльд. Имну надоело слушать небылицы и отвлечённые размышления. "Думаешь, у нас есть выбор?" "Не знаю", честно признался Герльд. Халгдаф очень прозрачно намекнул: "Выбора у нас нет". Значит, его действительно нет. Но это же против кодекса. Что скажут наши, а живые? Договор с комбинатом мы пока не заключили, возразил Весемир. Формальное нарушение кодекса не произойдёт. Но ведь комбинатский считает, что мы пришли на помощь, и кланы, и вольные, а теперь на попятную. Весемир устало поглядел на Геральта. Именно устало. Плечи его поникли, придавленные грузом прожитых лет и постоянной, ни на секунду не ослепевающей ответственности перед городом. Да, мальчик мой, случается и такое. Я учил вас не бояться, учил лезть в самое пекло и не отступать ни перед чем. Видна, пришёл черт научить противоположному никуда не лезть, даже если долг и честь ведьмака требует вмешаться. Думаю, ты уже понял, что это куда труднее просто стоять и смотреть и думать, что ты сейчас должен быть там, где жарко, там, где орудуют твари, которых мы поклялись уничтожать, пока жив хоть один ведьмак. Рано или поздно, этому должен научиться каждый из нас. получая меня. Бред какой-то, сказал Герльд и отвернулся. "Увы", отозвался Весемир. "Это не бред, это жизнь, от которой нам никуда не деться, хоть мы и отказались себе в праве именоваться живыми". Весемир медленно встал со стульчика. Герльду на секунду показалось, что учитель сейчас закриктит. Таким он выглядел старым и усталым, но Весемир не издал ни звука. Только поднявшись и расправив сагбенные плечи, Весемир подал голос. «А кресельца забери. Пригодятся. Не эльфам, так нам». «Ну и дела», — протянула задача на Эскель. «Поверить не могу. Халькдаф запретил нам вмешиваться?» «Именно так», — подтвердил Геральт. «Только наблюдать. Стоять и смотреть, как морские твари воруют комбинатский метанол. А если вдруг клан попытается отстоять свое кровное...» Мочить клан, буркнул Эскель. Хорошенькое дело. Комбинатских мы не тронем, твердо сказал Геральт, но и не пустим, куда они следуют. В чем-то Хальдав прав. Разве эти диски ведут себя как чудовище? В том смысле, разве они нападают на живых? Только на механизмы. Живым просто не следует находиться рядом. А ведь и правда, скинулся Ламберт, на живых они не нападали. Железяк попортили, будь-будь, но среди живых только косвенные жертвы. «Надо бы мальков куда-нибудь отослать», — мрачно предложил Кайон, «чтобы позорища нашего не видели». «Им расскажут, не беспокойся», — заверил Ламберт. «Наврут с три короба». «Вот пускай и думают, что все услышанное — ложь». Кайон поскреб небритый подбородок. «Своим глазам они поверят, не сомневайся. А вот досужий болтовне...» «Все равно у Весемира спросить придется. Долго он еще там торчать будет, интересно». Словно по заказу в дверь отрывисто постучали. Зычно выкрикнул Ламберт, чтобы было слышно в наружном коридоре. Однако это оказался не Всемир, а раскрасневшийся помощник техника Иларио. "Погрузили", довольно сообщил он, широко улыбаясь и утирая взмокший лоб. "Молодцы", похвалил Кайон быстро. "Весь груз в порядке? Ага, только один ящик вскрыт был. Может, пары обоим не хватает. Мы не пересчитывали, как обычно", проворчал Кайон. А нам отложил Как просили, по 5 штук каждому. Сейчас Промон принесёт и стартуем. Идея прямо сейчас отослать техничку, загруженную обоймами патронов красноголовок на затвор замас, Гэррольту показалась странной. Мало ли что может произойти нынешней ночью. Халгдаф намекал на очередной и, скорее всего, последний визит из глубин. Вдруг удастся добыть какую-нибудь машину гостя, вдруг разобьётся или повредится хотя бы одна. Но Весемир остался непреклонен. Иларию надо уехать до наступления темноты. Между прочим, щёлкнул пальцами Эскель, оживляясь. Вот и занятие молодняку. Пусть сопровождают техничку дор замаса. Красноголовки штука заманчивая, дело говоришь. Согластно кивнул Шараф. Так и поступим. Уж кого-кого, а меня они послушиваются. Мысль и впрямь была удачная. Негоже молодым ведьмакам присутствовать при действе в корне противоречащем ведьмачьему естеству. успеет еще нахлебаться грязи, и пусть сначала станут настоящими ведьмаками, как старшие, чтобы не сломаться на взлете». Геральт из-под лобья взглянул на упаковку банок с энергетиком, которую кто-то принес в номер и водрузил на стол. Две пустых уже стояли рядом с его креслом. «Нет», — подумал он решительно, — «хватит химии». «Вы как хотите», — сказал он и встал, — «а я посплю хоть пару часов. Всю ночь вчера по столбам лазил». «Я, пожалуй, тоже», — вздохнул Ламберт и хлопнул ладонями себя по коленям. «Будите, если что». По вполне понятным причинам остаток вечера из памяти Геральта выпал. Когда он проснулся, опять за несколько секунд до того, как его собирались разбудить, Весемир уже завершил очередные переговоры с руководством комбината и вернулся в номер. Техничка Иларио с нетипичным для нее грузом боеприпасов и охраной в виде четверых молодых ведьмаков отбыла в Арзамас-16, А оставшиеся ведьмаки под молчаливым присмотром хальдафовых мальчиков зачистили восточный берег Лимана. Зачистили, в смысле, прочесали и вынудили всех отловленных живых переправиться на западную сторону или уйти подальше на север, к трассе. Кое-кого пришлось брать за шиворот и выдворять силой, но обошлось без единого выстрела, чему все были несказанно рады. Всё это Эскил с короговоркой сообщил Геральту и Ламберту, которых Весемир велел не дёргать на зачистку. Пока они умывались, одевались, Эскил наскоро сородил лёгкий перекусон. Не следовало оставаться голодным, но и наедаться до отвала тоже не стоило. Геральд, совершенно не чувствуя вкуса, сживал два бутерброда, запил чаем и встал. Вон там на полочке красноголовки, подсказал из коридора Эскил. Зачем? Хмуро поинтересовался Герльд. Мы же не воюем. Мы-то не воюем, хмыкнул Эскил. Но вдруг кому-нибудь вздумается с нами повоевать. Тоже правильно, Герльд вздохнул и сунулся на указанную полку. Там аккуратной стопочкой лежало 10 упаковок по 8 патронов красноголовок в каждой. Запаянные в полиэтилен, словно крабовые палочки, красноголовки казались мирными и безобидными. Но ведь макине зря так высоко их ценили и старались пускать в ход, только если не оставалось выбора. Ламберт возник у плеча и молча сгрёб свою долю. На кой хрен я это делаю? Халдав говорил, что красноголовки броню дисков всё равно не берут, отстранённо подумал Герельд, разодрав неподатливый полителен. Маслянистые цилиндрики один за другим занимали соты временного патронташа. Что не влезло, Геральт просто рассовал по карманам. Ружьё заряжать пока не стал. Затем свернул и упрятал в рюкзачок ноут. Зубная щётка уже пребывала там же, а больше вещей ведьмаку и не нужно. "Я готов", сказал Геральт через полминуты. "Я тоже", присоединился Ламберт. "Пошли тогда". Эскэль взял с коридорной тумбы ружьё и вышел за дверь. Геральт за ним. Только Ламберт ненадолго задержался, запирая номер на ключ. Охрана внизу безмолвно проводила их взглядами, а когда шли по территории комбината, отчетливо ощущалось, что из бесцётных оконниц, щелей или просто скрытых за скудной зеленью курилок за ведьмаками наблюдает множество настороженных глаз. "Завтра наслушаемся", угрюмо подумал Геральт. "Разного. Сейчас они ещё верят, что мы поможем". что прижмём эти чёртовы диски к ногтю и зададим им перцу